Глава третья. Следующие несколько недель остались в памяти Виктории как время постоянного эмоционального напряжения, когда внутренний тумблер настроения за считанные секунды переключался с абсолютного счастья к самому черному отчаянию. Счастьем было сидеть вместе с Альтаном перед экраном, снова и снова прокручивать особо драматические моменты фильма, слушать, как он объясняет точное значение непонятных ей курдских слов. Счастьем было позже. когда работа над переводом «Тени горы» была закончена, ходить к нему на репетиции в театр. Альтан, приглашенный на роль Астрова в постановке «Дяди Ваня», упросил Викторию выступить русскоязычным консультантом. Итак, ей довелось увидеть его не только на экране, но и на сцене, где потрясающее актерское дарование Альтана било наотмашь. Когда какая-то сцена ему не удавалась, когда не получалось поймать тонкий оттенок эмоции, Альтан принимался метаться туда-сюда, щелкать пальцами, закрывать лицо ладонями. Иногда бессильно падал в кресло, запускал руки в волосы, ерошил пряди. И такой встрепанный и раздраженный, с блестящими азартом глазами, становился еще больше похожим на мальчишку, сорванца и выдумщика. Хотелось подойти к нему, пригладить вихры, успокоить поцелуями пылающий лоб. Довольно часто тема заканчивалась. Не в самом театре, конечно. Но как только режиссер отпускал всех, Виктория с Альтаном запрыгивали в такси и неслись в ее отель или к нему на квартиру. Счастьем было ловить на себе восхищенный взгляд зеленых с коричневыми крапинами глаз, чувствовать горячие губы на шее, просыпаться рядом с Альтаном и рассматривать чистые идеальные линии его лица. его порочную и в то же время очень манкую притягательную красоту. Тонкий нос, резко выступающие надбровные дуги, точеный подбородок, легкий шрам под глазом, ямочку на шее, которая в минуты, когда губы не улыбались, превращалась в крошечную, едва заметную морщинку. Слушать его голос — мягкий, вкрадчивый баритон, который умел так лихо кружить голову. то обволакивая бархатными интонациями, то срываясь на горячечный шепот. Ты самая лучшая. Я никогда таких не встречал. Вечерами, когда у Виктории начинала голова идти кругом после работы над переводом или очередной книгой, а Альтан приезжал вымотанный после репетиции, они срывались на прогулку по ночному Стамбулу, чтобы бродить по улочкам Кадыкеи, где прошло детство Альтана. пытаться сквозь яркую толпу раз веселых туристов разглядеть дома XVII-XVIII века, заставляющие задуматься о том, какой была здешняя жизнь в прошлых столетиях, проникаться ощущением вечности, незыблемости этого удивительного города, потерять друг друга где-то в переулках Султан Ахмед в арабской части Стамбула, где порой кажется, что тебя занесло куда-то в Марокко. Метаться в панике среди лепящихся друг на друга домишек, лавок, куличных торговцев и шпаны их хохотать от облегчения, выйдя, наконец, к мечети и обнаружив там такого же перепуганного ее исчезновением Альтана. Все это было счастьем. Несчастьем же было то, что Альтан оказался именно таким, каким охарактеризовал его продюсер фильма на той первой встрече. Невероятно талантливым и обаятельным. но взбалмошным человеком, на которого невозможно рассчитывать. Он мог вдруг исчезнуть на несколько дней, не предупредив пропустить назначенную встречу. Не отвечал на звонки и не появлялся в сети. Поначалу Виктория злилась на сорванные планы, затем начинала волноваться, мало ли что могло случиться с этим безрассудным мальчишкой в огромном разноликом Стамбуле. Альтан возникал вдруг, как ни в чем не бывало на ее пороге. Улыбался этой своей невозможной нахально ласковой улыбкой, за которую, казалось, можно простить все. Лес обниматься, тыкался носом в шею, обдавая запахом трехдневного перегара в перемешку с его собственным, неповторимым древесным ароматом. Тянул бархатным голосом. — Вика, я так по тебе соскучился. — Знаешь, ты вызываешь привыкание. Все время хочется новой дозы. То есть, пропадая вот так, ты пытаешься соскочить, язвила она. Альтан же уже обнимал ее жадными руками, шептал: Ну, брось, не дуйся, я так давно тебя не видел, не будем тратить время на ссоры. Извиняться он, разумеется, не умел. Да и смысла в извинениях не было, ведь он совершенно не раскаивался в своем поведении. Несчастьем было и то, что он не доверял ей. не спешил делиться новостями и проблемами, наоборот, ревностно оберегал границы. А попытки расспросить и предложить помощь воспринимал в штыки, мгновенно раздражаясь и выстраивая между ними непроницаемую стену. Однажды, еще в самом начале знакомства, когда они, работая над очередным эпизодом фильма, сидели на полу перед экраном, Виктория с ноутбуком на коленях Альтан рядом с бокалом красного вина, которым всякий раз сопровождал трудовой процесс. У него зазвонил мобильный. Альтан взглянул на экран и сразу сник. Померк, будто кто-то прикрутил яркость изображения. «Да», — сухо ответил он в трубку. «Да, понял. Нет, не могу сейчас. Нет, я...» Он помолчал, слушая голос трубки. Стиснул лоб ладонью в напряжении, потер пальцами сразу залегшие на переносице глубокие морщины и, наконец, бросил коротко-резко. «Хорошо, я буду!» Сунул телефон в карман и тут же, ничего не объясняя, скочил на ноги и принялся собираться. «Мне пора». «Куда? Почему? Мы же только начали!» Не понимала Виктория. «Он же, казалось, уже не видел ее. метался по комнате, собирая разбросанные вещи, куртку, сигареты, зажигалку. «Послушай», — встревоженная происходящим обратилась она к нему, — «у тебя что-то случилось? Какие-то неприятности? Может быть, я смогу помочь?» «Что-то перестало ко мне!» — вдруг развернувшись, бешено заорал он. «Виктория до сих пор никогда его таким не видела». Бледный от ярости, дерганый с каким-то диким затравленным взглядом. Он ничем не напоминал того смешливого, покошачьего, грациозного, обаятельного парня без возраста, которого она знала и, приходилось в этом признаться, успела полюбить. Слегка растерявшись от такой метаморфозы, она отшатнулась, не решаясь приблизиться к Альтану. Он же сам наступал на нее злобно цадя сквозь зубы. — Что ты о себе возомнила? «По какому праву ты лезешь в мою жизнь?» «Ты мне никто. Даже не думай, что тебе удастся привязать меня к своей юбке. Я свободный человек. Я ничего тебе не должен. И всегда буду приходить и уходить, когда захочу». С этими словами он вылетел из номера. Его не было три дня. Три дня, за которые Виктория успела пройти стадии от гнева, что он тебе позволяет. «Я не та женщина, с которой можно так себя вести». До принятия и прощения. Наверное, у него случилась какая-то беда, поэтому он сорвался. Только бы с ним все было хорошо. Альтан появился утром четвертого дня. Виктория просто наткнулась на него утром, спустившись в лобби отеля. Он сидел в самом дальнем кресле, задвинутом за кашпо с фикусом. От входа его было не видно, но Виктория, спустившись по лестнице, сразу его заметила. Альтан, кажется, дремал. По крайней мере, когда она присела рядом с ним и заглянула ему в лицо, глаза его были закрыты. Потом ресницы дрогнули. Он взглянул на нее и тут же улыбнулся своей проклятой подкупающей улыбкой. Спросил. «Ты очень торопишься? Побудь со мной немного». А в номере тут же повалился на диван, поймав Викторию за талию, притянул ее к себе. обхватил руками и моментально уснул, уткнувшись ей в плечо. Естественно, не объясняться, ни извиняться он не стал. Очевидно, считал, что того, что он все же вернулся, уже должно быть достаточно. Никому другому никогда в жизни Виктория не позволила бы поступать так с собой. Но вольтане было что-то такое, что не давало долго на него злиться. То ли его талант, то ли бьющая на отмашь обаяние, то ли искренность, с которой он чудил, как будто бы честно не понимая, что делает не так. А может быть, она за 35 лет жизни просто впервые по-настоящему влюбилась. И, несмотря на большой опыт общения с турецкими мужчинами, позволила себе поверить, что и его связывают с ней настоящие чувства. Как бы там ни было... Эти столкновения с лихвой окупались проведенными вместе часами. Однажды, например, Альтан пригласил Викторию поехать на Принцево острова, на яхте его друга вместе с большой компанией. Но на месте, улизнув от всех, они остались вдвоем, укрылись на уединенном пляже и смотрели на уже по-осеннему высокие волны. Альтан, нашарив ее руку и сжав пальцы, шептал куда-то ей в волосы. как я устал. Если бы ты знала. Устал от постоянного притворства, от маски, которую мне приходится носить. Только здесь, вдали от людей, я могу быть настоящим. Здесь и с тобой. Но ведь у тебя есть семья, друзья? — возражала Виктория, пытаясь приободрить его, стереть страдальческую складку между бровей. «Разве они чего-то требуют от тебя? Разве не готовы принять тебя любым?» «Друзья!» — невесело усмехался Альтан. «Поверь, как только меня перестанут снимать, никого не останется. Они роятся вокруг только потому, что я известен, что мой последний фильм получил премию на Пекинском кинофестивале. Бездарности и завистники. А семья...» Он внезапно махнул рукой и отвернулся, пряча глаза. «Не будем о моей семье». «Не будем», — покладисто согласилась Виктория и обняла его крепче. Через минуту Альтан уже целовал ее, шепча, подрев волн какую-то ласковую чушь. «Как так получилось, что я никогда раньше не смотрела твоих фильмов?» — спросила она однажды. когда они в очередной раз прокручивали на экране особо драматический эпизод «Тени горы», над диалогом, в котором хотели поработать. «Я ведь много сотрудничала с турецкими киностудиями, а тебя не заметить невозможно». Первое, самое острое и яркое впечатление от игры Альтана, конечно, уже притупилось. И все же, всякий раз стоило Виктории увидеть на экране его героя, запутавшегося, заморавшего руки кровью борца за свободу, В глубине души оставшегося наивным романтиком, верящим в добро и справедливость, она ощущала, как вдоль позвоночника бегут мурашки. Это было поразительно. Невиданное чудо, какой-то божественный уровень перевоплощения. Альтан нервно дернул ртом, и Виктория испугалась, что он сейчас опять вспылит, как происходило всякий раз, когда она вольно или невольно затрагивала неприятную для него тему. Однако на этот раз он, как ни странно, ответил. «Был не самый лучший период в карьере. Приходилось сниматься в заштатных сериальчиках. Ты такими не занимался, конечно. Тупое мыло, в котором мне играть-то было нечего. Ерунда совершенно не моего уровня». Это завораживало в нем. То, как без малейшей тени скромности или смущения он отзывался о собственном актерском даровании. И в этом тоже чувствовалось этакое хвастливое мальчишество. В ком-то другом, возможно, это насторожило бы, вызвало негативные эмоции, но Альтана, непрошибаемое самомнение, выглядело так же очаровательно, как и прочие несовершенства, казалось, только придававшие пикантности его образу. «А что случилось? Почему так произошло?» – поинтересовалась Виктория. Он поморщился, начал было что-то говорить. но тут же перебил сам себя. Но, между прочим, эти многосерийники подарили мне такую народную любовь, которая вам, интеллектуалам от искусства, и не снилась. Что, не веришь? Он азартно взглянул на нее. — Почему же? Охотно верю. Тебя невозможно не любить. Произнесла Виктория и тут же осеклась. Это было впервые, когда она озвучила чувство, которое испытывал Кальтану. Пускай неосознанно, невольно оговорившись, но... В груди толкнулось волнение, кровь прилила к щекам. Однако Альтан, похоже, ничего не заметив, уже потащил со стола ноутбук и принялся тыкать пальцами в кнопки клавиатуры. «Сейчас я тебе покажу. Где же?» «А, вот он!» Он с победным видом развернул ноутбук экраном к ней, и Виктория увидела страницу фанатского аккаунта в Инстаграме, представлявшую собой калаш из фотографий Альтана. «Видишь?» «Это мои фанатки сделали», — рассмеялся он, — «а обожают меня». «Что они тут пишут, ты бы видела. Хочешь, почитаем. Оборжаться можно». Альтан принялся щелкать мышкой, открывая комментарии под фотографиями. А затем, закатив глаза, стал декламировать с придыханием. «Свет моей жизни! Бесподобный, прекрасный актер и самый красивый мужчина, которого я когда-либо видела». «Девочки, представляете, я на днях встретила его в клубе. Как же он красив! Это что-то невероятное!» «А правду говорят, что у него роман с актрисой. Глупости, не слушайте сплетни. Он ни за что не стал бы встречаться с этой пустышкой». Закончив читать, он расхохотался и отодвинул от себя ноутбук. «Виктория, неприятно удивленная таким бахвальством, спросила осторожно. Послушай». «Может, не стоит так отзываться о своих зрительницах? Ведь ты работаешь ради них. Ради они тебя не интересуют?» «А тебя что, интересуют твои читатели?» — фыркнул Альтан. «Конечно, интересуют. Ведь я для них и пишу, для них и про них». Она и сама не поняла, почему Альтан вдруг так завелся. Вскочил, принялся мерить комнату шагами, уже знакомо запустил пальцы в волосы вороша каштановые пряди. — А они мной интересуются? Внезапно напряженно заговорил он. — Они видят во мне живого человека, как ты считаешь? Или только блестящего плейбоя? Хоть одну из них волнует, почему я вынужден был сниматься в этом слащавом дерьме. Как бы не так. Теперь они все очень недовольны тем, что я сыграл в какой-то, по их выражению, зауми. и очень ждут, когда же я вернусь в их любимое мыло. — Поверь, это честная игра, — заключил он. — Они видят вам не Казанова из сериального мыла, а я в них тупых фанаток, чьим восхищением можно пользоваться. Он так разволновался, что Виктория, уже зная, на какие вспышки он способен, решила побыстрее сменить тему. Защёлкала мышкой, переключая на экране снимки. По большей части это были фотографии со светских вечеринок, киношных тусовок и так далее. Виктория машинально проглядывала их и зацепила взглядом за фотографию, на которой Альтана обнимал за плечи мужчина, слегка на него похожий. Он явно был старше и ниже ростом, не обладал ни отличным сложением Альтана, ни его манкой красотой, ни природным обаянием. И все же было что-то в его чертах. позволяющая почти безошибочно определить в нем родственника Альтана. «Слушай, а это кто?» — спросила она, развернув ноутбук экраном к Альтану и показывая ему снимок. Тот коротко глянул на дисплей, но отчего-то еще больше нахмурился. «Мой брат, Джан». «Не знала, что у тебя есть брат», — удивленно протянула Виктория. «Откуда бы тебе знать?» Недобро усмехнулся Альтан. И Виктория поняла, что ее маневр не сработал. Он все еще злился, бог знает на что. Подобные перепады настроения пугали ее, заставляли задуматься, что же представлял собой Альтан на самом деле. Такой чуткий, тонкий и внимательный человек в хорошем расположении духа. В гневе он совершенно преображался. Становился язвительным, жестоким, мог очень больно обидеть. выискивал оскорбительный подтекст в случайно брошенных фразах, надумывал какие-то козни, которые якобы плели близкие ему люди против него. И какая же из этих двух противоположных личностей была настоящей? Или они являлись двумя сторонами одной медали, и нужно было признать, что Альтан, парень, безусловно, невероятно талантливый, умный и обаятельный, является в то же время избалованным славой, и фанатским обожанием, эмоционально неустойчивым инфантилом. В хорошие дни подобные рассуждения в голове Виктории Меркли сдавались под силой притягательности Альтаны и отступали на задний план. А в плохие ей не удавалось с них разобраться, так как его внезапные вспышки ярости не оставляли времени на размышления. — Что ты вообще обо мне знаешь? — выплевывал он ей в лицо. Ты же сама ничем не отличаешься от этих куриц из Инстаграма. Тебя никогда не интересовала моя жизнь. Что я люблю, а что ненавижу. Чего боюсь и о чем мечтаю. Что меня гложет, что не дает мне покоя. Тебе на все это наплевать. Ты просто счастлива, что умудрилась заполучить в любовнике звезду. Альтан, Виктория из последних сил старалась сохранить самообладание. Ты сейчас чудовищно несправедлив. и сам это знаешь. Тебе завтра будет стыдно за эти слова?» «Ну, конечно!» «Как всегда, я подонок, а ты святоша!» — выкрикнул он, схватил со спинки кресла куртку и выскочил из номера, хлопнув дверью. Виктория в растерянности остановилась посреди комнаты. Внутри, как и после каждой ссоры с Альтаном, все болело. Но больше всего бесила собственная беспомощность. Что она должна была делать? Дать твердый отпор этому присыщенному неврастеннику? Или постараться помочь ему? Ведь он сам же страдает от своего несносного характера. А может, стоило вообще стереть телефон Альтана из контактов мобильным и закрыть для себя эту историю? С экрана стоящего на столе ноутбука на нее, приобняв за плечи младшего братишку, смотрел Джан и усмехался. Будто все про нее знал. и заранее предвидел финал этой истории. Когда все начало разваливаться? Может, именно в тот вечер? Хотя после, конечно, Альтан вернулся и вел себя, как ни в чем не бывало, разве что целовал ее особенно нежно, будто безмолвно извиняясь за свое безобразное поведение. А может, сыграло свою роль то, что слухи об их отношениях как-то просочились в театр? Виктория продолжала иногда бывать на репетициях дяди Вани, консультировать режиссера относительно особенностей русской драматургии и жизни в России конца XIX – начала XX века. Это был бесценный опыт. И хотя бы косвенно принять участие в подобной постановке и посмотреть на игру актера такого дарования, как Альтан. Он сам буквально бредил театром. Эта часть его карьеры была для него едва ли не важнее, чем киношная. Виктория получала истинное наслаждение, наблюдая за ним на сцене. Однако они никак не афишировали, что знакомы куда ближе, чем по совместной работе над переводом фильма. На репетициях практически не разговаривали, и все же вскоре по умолвкам, брошенным скользь шуткам, стало понятно, что вся труппа уже в курсе. «Однажды у Альтана разрядился айфон». Режиссер не смог до него дозвониться и набрал Викторию, попросив по возможности поскорее передать Альтану, чтобы он с ним связался. Виктория, как раз находившаяся в его квартире, выполнила просьбу, и Альтан мгновенно помрачнил. Не говоря ни слова, отыскал разъедившийся телефон, поставил его на зарядку и набрал режиссера. «Интересно, с чего он решил, что я увижусь с тобой раньше, чем он сам?» — сказала Виктория, когда он окончил разговор. И Альтан тут же зло выплюнул. «Даже и не знаю, как такая мысль могла прийти ему в голову. Не иначе кто-то его просветил насчет нас». Через несколько дней Виктория написала по электронной почте знакомая журналистка из России, попросив дать комментарии по поводу фильма, над переводом которого она работает. Комментарий должен был пойти в интернет-издание, посвященное новинкам зарубежного кинопроката в России. Виктория набросала несколько строк о том, какое сильное впечатление произвела на нее картина «Тень горы», как счастлива она была поработать над таким глубоким материалом, подробнее остановилась на образе главного героя, блестяще сыгранного замечательным турецким актером Альтаном, и упомянула, какой бесценный опыт она получила, сотрудничая с ним. а спустя два дня грянул скандал. Произошло это в театре, куда Виктория пришла посмотреть генеральный прогон постановки перед премьерой. Ее помощь здесь была уже не нужна, но очень хотела взглянуть на Альтана и на весь спектакль целиком. Альтан опаздывал. И Виктория, привыкшая к его непунктуальности, поболтала немного с актерами, с которыми успела познакомиться во время репетиций. Перебросила с парой фраз с режиссером. Альтан ворвался в зал раскрасневшийся, злой, с перекошенным от ярости ртом. Виктория не успела даже спросить, что случилось. Как он, не стесняясь присутствующих вокруг, начал орать. — Тебе не надоело повсюду трепаться о наших отношениях? Чего ты добиваешься? Хочешь загубить мне карьеру или позвездить за мой счет? — О чем ты говоришь? — недоумевала Виктория. Труппа притихла. Все разговоры смолкли, все уставились на них. Исполнительница роли София зашептала что-то Елене Андреевне. Виктория искренне не понимала, что происходит. Почему Альтан с порога набросился на нее? Какая муха его укусила? — Кому то наболтала про то, как тебе приятно было поработать со мной индивидуально? Что это стало в твоей карьере бесценным и очень эмоциональным опытом?» «Я...» Виктория, подумав, вспомнила звонок журналистке. «Я написала комментарий о фильме для киномана. Это российское интернет-издание...» «Ты что, совсем тупая?» — завопил Альтан. «Не понимаешь, что все, что попадает в интернет, тут же раздувается до гигантских масштабов и потом отправляется гулять по сети?» «Послушай». Во-первых, я не говорила ничего кромольного. Начала Виктория, чувствуя, как внутри вместе с обидой вскипает злость. В конце концов, сколько можно относиться к этим истерикам с пониманием? Как бы не восхищали ее таланты поразительная красота Альтана, как бы не глубока ее привязанность к нему, каким бы сильным ни было чувство, захватившее ее, но всему же есть предел. Затей такой скандал, оскорблять ее публично. Не говорила? Но, конечно. — перебил Альтан. — А ты посмотри, что теперь творится на форумах! Он рывком достал из кармана айфон и сунул его Виктории едва не в лицо. Руки его подрагивали от ярости и строчки плясали у Виктории перед глазами, мешая что-либо рассмотреть. Весь интернет гудит, что у меня роман с русской писательницей. На моем личном сайте фанатки рыдают и волосы на себе рвут. Как же так, их кумир скрыл от них такое событие в личной жизни? Мне пишут в Инстаграм, в Фейсбук. Дошло до того, что моим родственникам звонят, спрашивая, правда ли, что я женюсь и переезжаю жить в Россию. — Мне очень жаль, правда? — попытался все же не сорваться и не наговорить лишнего Виктория. — Но ты же сам понимаешь, ты публичный человек, известный, любимый народом. Доверняка это не первый слух, который про тебя возникает. Особенность интернет-сплетен в том и состоит, что они забываются так же мгновенно, как вспыхнули. И потом, клянусь тебе, в моем интервью ни слова не было о том, что у нас какие-то близкие отношения. Я могу переслать тебе текст, если не веришь. — Как будто ты не сможешь его подправить, прежде чем отсылать, — усмехнул Сальтан. — Да, я не верю тебе, а нас все узнали мгновенно. По студии тут же поползли слухи. Откуда, по-твоему, они взялись? — Может, оттуда, — не выдержав ядовито процедила Виктория. что ты сам не слишком-то оберегал свою приватность. Напивался и звонил мне из кабаков, из тусовок. По-твоему, этого никто не слышал? Не мог сложить два и два? Вот сейчас, например, ты выясняешь отношения публично. Потом тоже будешь удивляться, почему все в курсе. — То есть теперь ты меня обвиняешь? — взревел Альтан. — Я никого не обвиняю. Я вообще не понимаю, что такого уж страшного случилось, даже если кто-то и узнал. Я что, связь, которой нужно устыдиться? Какая-то уголовница или наркоманка, с которой появиться рядом нельзя без угрозы погубить свою репутацию? — Ты никто! — окончательно рассвирепев, заорал Альтан. — Какая-то писака из страны третьего мира, которую никто не знает! Стареющая русская баба! Что, последний шанс, да? Я не позволю тебе пиариться за мой счет, убирайся! Вон отсюда, и из моей жизни! толкнув викторию плечом он ринулся к двери зала распахнул ее и кивнул головой на выход проваливай ну вот что виктория чувствовала как глаза захлестывает белая ослепляющая ярость как холодеют виски и кончики пальцев она уже не видела замерших вокруг ловя каждое слово членов труппы режиссера пытавшегося утихомирить разбушевавшегося актера Лицо Альтана дробилось и дергалось перед глазами, превращая его в какого-то жесткого паяца, дикого клоуна. В эту минуту ей показалось, будто гнев, поднявшийся внутри мутной душной волной, смыл из души все чувства к нему. Все то сокровенное, теплое и искреннее, что было между ними. Чужой, истеричный мужик, распоясавшийся хам. Вот кто стоял сейчас перед ней, указывая ей на порог. «Я уйду», — негромко, сдерживая клокочущую в горле злость, проговорила она. «Но знай же, что ты не звезда экрана, не великий драматический актер, ты жалкий неудачник, растративший свой талант на пустые мыльные оперы, а юности и красоту на пьянство и разврат. И если кому из нас и стыдно показаться рядом с другим, то это мне, а не тебе». «Безвольный, истеричный придурок! Никогда ты не станешь великим артистом! Никогда тебе не видать мировой славы! Твой предел — тупые восторженные фанатки в интернете! Только для них ты кумир и прекрасный принц! Я уйду! Но имей в виду, что с этого дня не будет тебе покоя! Ты еще вспомнишь, как обошелся со мной и горько об этом пожалеешь!» Альтан еще что-то выкрикивал ей вслед, но Виктория уже вышла из зала. Сбежала по ступенькам и выскочила на улицу. Осень в Стамбуле пора короткая, почти незаметная. И теперь она уже отступила, давая дорогу зиме. По переулкам гулял порывистый холодный ветер, носивший запах снега с гор. Хмурое холодное небо низко нависло над домами, не пропуская ни единого лучика солнца. Где-то в отдалении ворчало, волнуюсь море. Виктория глубоко вдохнула прохладный воздух и снова, и снова пытаясь успокоиться. Теперь, когда Альтан не маячил перед ней, бросая в лицо беспочвенное обвинение, злость отступила. И едкая обида затопила ее, мешая дышать. За что он так поступил с ней? Ведь она за эти недели поверила, что стала хоть сколько-то ему дорога. И сама позволила себе увлечься. Да что там, хоть самой собой можно быть честной. Она влюбилась в него, как наивная восьмиклассница, замирая от восторга. Любовалась его красотой, затаив дыхание. Следила за его героем на экране, преклоняясь перед талантом. Раз за разом сдавая свои позиции. И вот теперь он так жестоко посмеялся над ней, выставил вон, обвинив бог, знает в чем. Виктория, махнув рукой, поймала такси, села на заднее сиденье, и только тут, отгородившись от всего окружающего мира, дала волю слезам.